Глава пятая. Старенькая карета плавно катилась по пыльной дороге. Я задумчиво смотрела в окно. Вокруг раскинулся весенний лес, полный зелени и жизни. Солнечные лучи пробивались сквозь густую листву, создавая на земле причудливые узоры из света и тени. Пользуясь тем, что мы в карете одни, попросила поведать Грипину Федоровну еще что-нибудь про мою жизнь. Она рассказала, что наше имение — Прежде процветающая, сейчас находится в сильном упадке. Когда-то там кипела жизнь, а сейчас все замерло. Смерть жены и большие расходы на лечение дочери, а также плохие управленческие навыки моего батюшки, стали этому причиной. Однако, несмотря на все возникшие трудности, барон продолжает бороться и искать способы справиться с ситуацией. Еще Агриппина Федоровна рассказала, что у меня есть почти жених мой троюродный брат федор ксения потаповна его мать давно овдовела за несколько лет она умудрилась растратить все состояние которое оставил ей покойный муж и теперь хотела поправить свое финансовое положение благодаря свадьбе своего сына на душевно больной родственнице мой отец всегда недолюбливал сестру своей жены но и он начал потихоньку поддаваться на уговоры главным аргументом пользу свадьбы «Стало обстоятельство, что при моих проблемах со здоровьем мне потребуется постоянный уход и забота. И только они, как ближайшая родня, смогут его обеспечить. Никакого договора пока не подписано, но если ничего не изменить, то совсем скоро я стану женой Федора. Я же замуж совсем не собираюсь. Еще очень свежи воспоминания о предательстве моего мужа из другого мира». Ситуация с почти подписанным договором вызывала серьезное беспокойство. «Если я когда-либо и захочу создать семью, то мой выбор будет основан на моих собственных предпочтениях», спросила экономку и про денежную систему этого мира. Хотелось узнать, какими средствами я стала располагать. Оказалось, все просто и очень похоже на нашу. В одной золотой монетке есть сто серебряных монеток, В одной серебряной монетке 100 медных монеток. Это будет легко запомнить. На одну золотую монету можно купить две коровы, а за 50 монет приобрести добротный небольшой дом. Лес постепенно начал редеть, и вдалеке показались очертания города. Карета выехала на широкую дорогу. Когда до города осталось совсем чуть-чуть, на обочине дороги мы заметили двух сильно избитых мальчишек в возрасте примерно «По одиннадцать-двенадцать лет». «Останови!» — крикнула я Кузьме. И, не дожидаясь полной остановки, открыла дверцу и выпрыгнула на дорогу. За мной вышла и встала рядом Агриппина Федоровна. Один ребенок лежал у дороги, а второй кое-как поднялся и приблизился к нам. «Барышня, прошу, помогите. Моему брату очень нужна помощь. Он может умереть. Я отслужу, буду делать, что скажете. Только помогите!» прошептал мальчишка, размазывая слезы. Подойдя к ребятам, оценила их состояние. Тот, что лежал, был без сознания, но и состояние второго вызывало опасения. «Быстро и внятно расскажи, что с вами произошло. Парней зовут Богдан и Матвей, и они братья. Богдан старше на год, и ему 12 лет. Оказалось, что их выкинул на улицу их же отец после наказания». В семье, кроме ребят, еще четверо детей. Еды не хватает. И мальчишки должны ее добывать не только для себя, но и для семьи. Братья сильно хотели есть и попытались стащить булочку у пекаря, одну на двоих. Пекарь их поймал и притащил домой, где их ждало наказание. Наказывал отец собственными руками и не за то, что попытались стащить, а за то, что попались. После наказания он выкинул их на улицу, Со словами, чтоб больше не появлялись на пороге. Мать стояла рядом, вытирала слезы, но ничего не сказала. Пока Богдан рассказывал, я осматривала ребят. Из одежды на них только штаны. Поэтому это было сделать просто. Помимо того, что явно наблюдался недобор веса, у обоих спины — это одна сплошная рана. Тонкие и глубокие следы говорили о том, что наказывали, скорее всего, розгами. Обоих слегка потряхивала. Думаю, из-за того, что раны воспалились и поднялась температура, у младшего состояние было чуть лучше, но то, что он был без сознания, пугало. Кровь уже не текла. Сколько прошло времени. Отец вчера нас выгнал из дома. Мы хотели дойти до реки, чтобы вымыться, и попробовать поймать рыбу, но Матвей упал и больше не встает. Плохо дело. Надо срочно искать лекаря потому что я оказать первую медицинскую помощь сейчас не смогу. При отсутствии лекарств все мои знания бесполезны. При помощи Кузьмы аккуратно положили младшего в карету. Богдан, стараясь ничего не задевать спиной, смог сесть сам. Он стойко держался, стараясь не показывать, насколько ему больно. Только испарина, появившаяся на лбу, указывала на тяжесть его состояния. «До города доедем вместе», А потом наши пути разойдутся. Кузьма должен найти лекаря и показать ему мальчишек. А мы с Агрипиной Федоровной отправимся к ним домой. Я хотела забрать ребят. И мне нужны были гарантии, что родители через какое-то время не попытаются вернуть их обратно. Забирать так окончательно. Кузьма и Агрипина Федоровна с моим решением согласились безоговорочно. «Экономка отдала Кузьме серебряную монетку, которая у нее была для того, чтобы заплатить лекарю за мой осмотр. Но, во-первых, мне лечение больше не требовалось, а во-вторых, за лечение ребят надо было чем-то расплатиться. Если бы понадобилось, я отдала бы и золотую монету из тех, которые у меня были». «Денег хватит оплатить прием? спросила я экономку. «Точно должно хватить» твой батюшка давал с запасом на всякий непредвиденный случай ответила она заплати столько сколько потребуется если надо найдем еще отдала я распоряжение кузьме за время нашего пути матвей так и не пришел в себя, а богдану на глазах становилось хуже видно сказывались не только истощенное состояние но и переживания за брата я обняла его, стараясь не задевать спину и прижала к себе. Теперь все будет хорошо, обещаю. Он доверчиво прильнул ко мне и через какое-то время тихонечко засопел. Город был довольно большой, окружен высокими стенами, которые защищают жителей от врагов, и чтобы попасть внутрь, нужно пройти через ворота, которые охраняла стража. С любой точки был виден высокий белый ажурный храм богини Лады. В центре главная площадь, где находился рынок и проводятся ярмарки. На соседних улицах расположились мастерские, мелкие лавочки, принимает лекарь, туда и направил карету с ребятами на шконюх. А нам нужно было идти в противоположную сторону, на окраину города, где жили бедняки. Кварталы трущоб — довольно опасные места для жизни. В маленьких домах с темными закутками жили те, кому повезло родиться без денег». Жизнь тут была трудной. Немного поплутав, смогли найти дом ребят. Богдан дал точное описание. Невысокий, бревенчатый, с почти развалившимся крыльцом. А рядом большой, колючий куст.